Глава История самоубийства Клиффорда на первой полосе Мемфис Пресс целиком принадлежала перу Слика Мюллера, старого полицейского репортера, который вот тут же 30 лет занимался делами полиции и преступлениями в городе. Слик в переводе с английского значит «лавкач». Настоящее его имя было Альфред, но никто этого не знал. Даже мать называла его Сликом, но и она не могла припомнить, откуда взялась эта кличка. Три жены и сотни подружек звали его Сликом. Он не слишком хорошо одевался, не окончил средней школы, не имел денег. Господь наградил его заурядной внешностью и средним ростом. Ездил он на обычном мустанге, не мог себе позволить взять женщину на содержание. И трудно было понять, за что его прозвали Сликом. Всю жизнь он посвятил преступности. Он знал всех торговцев наркотиками и сутенеров. Пил пиво в барах, где девицы трясли голыми сиськами, и дружил с вышибалами. Следил за тем, кто из рокеров снабжает город наркотиками и девочками для стриптиза. Умел вывернуться из любой заварушки в Мемфисе без единой царапины. Знал всех членов уличных банд сверху донизу. Провалил не меньше дюжины шаек автомобильных воров, вовремя сообщив нужные сведения полиции. Знал всех, кто когда-то сидел, особенно тех, кто так и не завязал. Мог определить путь краденого товара, просто понаблюдав за скупками. Его захламленная квартира была похожа на любую другую, за тем исключением, что целая стена была занята мониторами и полицейскими радиоприемниками. Его «Мустанг» по дряхлости мог сравниться разве что с полицейской патрульной машиной. Правда, у последней имелся радар, а ему он был не нужен. Слик Мюллер обретался в самой теневой части жизни Мемфиса. На место преступления он зачастую приезжал раньше полиции. Он прекрасно чувствовал себя в моргах, больницах и похоронных бюро. На него работали сотни осведомителей, и они выкладывали все, зная, что ему можно доверять. Он твердо придерживался правила «раз не для записи, значит не для записи». То, что в тени, там и должно оставаться. Он никогда не выдавал осведомителя. Все свои источники держал в строгой тайне. Слик был человеком слова, и даже вожаки уличных банд знали это. Он был на «ты» почти с каждым полицейским в городе. Многие из них с восхищением называли его Молью. Моль Мюллер сделал то, Моль Мюллер сделал это. Поскольку Слик превратилась в настоящее имя, еще одно прозвище его не волновало. Его вообще мало что трогало. Он пил кофе с полицейскими в сотне круглосуточно работающих забегаловок города. Смотрел, как они играют в софтбол, знал, чья жена подала на развод и кто какое получил взыскание. Он находился в центральном участке практически 20 часов ежесуточно, и нередко сами полицейские интересовались у него, что происходит. Кого пристрелили, кто и где попал в катастрофу, сколько погибших. Был ли пьян водитель? Слик рассказывал им все, что мог. Помогал, когда имел такую возможность. Его имя упоминалось на занятиях в полицейской школе Мемфиса. Вот почему никто не удивился, когда Слик провел все утро в центральном участке, что-то вынюхивая. Он позвонил в Новый Орлеан и познакомился с основными фактами. Он знал, что в городе появились Рой Фолтриг и агенты ФБР из Нового Орлеана. Это его заинтересовало. Значит, тут не просто самоубийство, слишком уж много ничего не выражающих лиц и ответов, типа без комментариев. Прошел слух о какой-то записке, но кого не спроси, никто о ней ничего не знает. Но он умел читать по лицам полицейских, занимался этим много лет. Выяснил он и о мальчиках, и о том, что младший находится в тяжелом состоянии. Шли разговоры об отпечатках пальцев и сигаретных окурках. Он вышел из лифта на девятом этаже и пошел в сторону, противоположную от столика медсестры. Он знал номер палаты Рикки, но поскольку отделение было психиатрическим, он не собирался врываться туда со своими вопросами. Он никого не хотел пугать, особенно восьмилетнего ребенка в шоковом состоянии. Он опустил два четвертака в автомат и пошел дальше, попивая диетическую Кока-Колу, как будто он здесь уже весь вечер. Мимо прошел санитар в светло-голубой куртке, толкая перед собой тележку с различными причиндалами для уборки. Это был парень лет 25 с длинными волосами, которому явно обрыдла его неквалифицированная работа. Слик продвинулся поближе к лифту, и когда санитар вошел туда, Последовал за ним. На кармане куртки было вышитое имя Фред. Кроме них в лифте никого не было. Работаете на девятом этаже?» — спросил Слик без интереса, но с улыбкой. «Ага». Фред даже не взглянул на него. «Я Слик Мюллер из Мемфис Пресс. Пишу статью о Рике своей из 943-й палаты. Ну, знаете, стрельба и все такое». Он давно же уяснил, что лучше всего сразу выкладывать, кто ты и зачем пришел. Фред неожиданно заинтересовался. Он выпрямился и посмотрел на Слика с таким видом, как будто хотел сказать «Я много чего знаю, но вам из меня это не вытащить». Тележка, разделяющая их, была заполнена различными моющими средствами. Внизу, в поддоне, лежали грязные тряпки и шприцы. Судя по всему, Фред мыл туалеты, но в мгновение ока превратился в человека, владеющего важной информацией. «Вы видели мальчика?» — спросил Слик равнодушно, наблюдая, как мелькают цифры над дверью. «Ага, только что оттуда ушел». «Я слышал, он в шоке. Не знаю», — самодовольно заметил Фред с видом человека, умеющего хранить тайны но ему ужасно хотелось все выложить, и это никогда не переставало удивлять Слика. Возьмите любого среднего человека, скажите ему, что вы репортер, и в девяти случаях из десяти он будет считать, что должен говорить. Больше того, он жаждет говорить, расскажет вам все свои самые сокровенные тайны. «Бедный парень», — пробормотал Слик, глядя в пол. Он несколько секунд молчал, и Фред не выдержал. «Да что это за репортер? Почему не задает вопросов? Он, Фред, знает мальчишку, только что вышел из его палаты, разговаривал с его матерью. Он, Фред, участник всей этой игры». «Да, ему скверно», — сказал Фред, тоже глядя в пол. «Все еще в коме. То, то так, то эдак. Может, еще долго протянется». «Да, я тоже об этом слышал». Лифт остановился на пятом этаже, но тележка Фреда загораживала вход, так что никто не вошел. Дверь закрылась. «Мало чем можно помочь ребенку в таком состоянии», — заговорил Слик. «Я много раз подобное наблюдал. Ребенок видит что-то ужасное, впадает в шоковое состояние, и требуются месяцы, чтобы его из этого состояния вывести». Нужны психиатры и все такое. Этот трики Свей. Он все так же плох. Да не похоже. Доктор Гринвей считает, что он придет в себя через день другой. Придется его полечить, но он будет в порядке. Я много раз такое видел. Сам подумываю поступить в медицинский. А полицейские тут шныряют? Фред обвел взглядом кабину лифта, как будто надеялся обнаружить подслушивающее устройство. Тут значит, ФБР вцы, семья уже наняла адвоката. Неужели? Ага, ищейки здорово заинтересовались этим делом. Они пришли поговорить с братом мальчишки, а тут каким-то образом вмешался адвокат. Лифт остановился на втором этаже, и Фред схватился за ручки тележки. А кто, адвокат? Спросил Слик. Дверь открылась, и Фред толкнул тележку вперед. Да и реджи какой-то, я его еще не видел. «Спасибо», — сказал Слик. Фред вышел, а лифт наполнился людьми. Мюллер вновь поднялся на девятый этаж в надежде поймать еще рыбку. К полудню Рой Фолтрик и сопровождающий его Уолли Бокс и Томас Финг безумно всем надоели в офисе прокурора США по западному округу штата Теннесси. Джордж Уорд сидел в этом кресле семь лет, и плевать ему было на Роя Фолтригга. Он его в Мемфис не звал. Орд встречался с ним раньше на различных совещаниях и семинарах, где собирались прокуроры и обсуждали, как им лучше защищать американское правительство. Фолтриг, как правило, выступал на всех этих сборищах, всегда готовый поделиться с теми, кто захочет слушать, своим мнением и стратегией, а также похвастать своими великими победами. После того, как Мактьюн и Труман вернулись из больницы и поведали неутешительные новости относительно Марка и его адвоката, Фолтриг вместе с Боксом и Финком снова устроились в кабинете орда, чтобы проанализировать события. Орд сидел в тяжелом кожаном кресле за огромным столом и слушал, как Фолтрик допрашивает агентов, время от времени отдавая приказания боксу. «Что вы знаете об этом адвокате?» — спросила Норда. «Никогда о ней не слышал. Не может быть, чтобы никто в вашей конторе не имел с ней дела», — допытывался Фолтрик. Вопрос прозвучал как предложение Орду найти кого-нибудь, имеющего информацию о Реджи Лав. Тот вышел из кабинета и посовещался с одним из своих помощников. Поиски начались. Мактьюн и Труман тихонько сидели в уголке кабинета Орда. Они между собой решили никому не рассказывать о пленке. По крайней мере, сейчас. Может, скажут попозже, а может, Бог даст, и никогда. Секретарша принесла бутерброды, и они поели, болтая и делая пустые предположения. Фолтригу хотелось вернуться в Новый Орлеан, но еще больше хотелось послушать Марка Свея. Удивительно не кстати, что мальчишка каким-то образом заручился поддержкой адвоката. Значит, он боится говорить. Теперь Рой был убежден, что Клиффорд что-то рассказал ему, и по мере того, как тянулся день, он все больше утверждался во мнении, что Клиффорд сказал мальчику, где находится труп. Фолтриг умел делать выводы без особых колебаний. К тому времени, как с бутербродами было покончено, он убедил себя и остальных, что Марк Свей точно знает, где спрятано тело Бойета. В кабинет вошел Дэвид Шарпинский, один из помощников Форда, и сказал, что он учился вместе с Реджи Лав в юридическом колледже в Мемфисе. Он сел рядом с Фолтригом и принялся отвечать на вопросы. Ему было некогда, он спешил вновь заняться своим делом. «Мы окончили колледж четыре года назад», — пояснил Шарпинский. «Значит, она практикует только четыре года», — быстро резюмировал Фолтрик. «Какими делами она занимается? Уголовными? Какими именно?» Мактьюн взглянул на Трумана. Они попались на удочку адвоката с четырехлетним стажем. «Мелкими уголовными делами», — ответил Шарпинский. «У нас приличные отношения. Я ее вижу время от времени». Обычно она защищает детей, с которыми плохо обращались. У неё, как бы это сказать, была довольно сложная жизнь. Что вы имеете в виду? Это длинная история, мистер Фолтрик. Она человек сложный. Это ее вторая жизнь. Вы ее хорошо знаете, не так ли? Верно. Мы три года вместе учились, с перерывами. Что значит «с перерывами»? Ну, иногда она бросала учиться, что-то с нервами. В своей первой жизни она была женой известного врача-гинеколога. Они были богатые, удачливые, все время на виду. Благотворительность, загородные клубы, да все что угодно. Большой дом в Джермантауне, по Ягуару у каждого. Она была членом всех клубов-садоводов и общественных организаций в Мемфисе. Чтобы дать мужу возможность окончить медицинский колледж, она преподавала в школе. Через 15 лет семейной жизни он решил поменять ее на что-нибудь новенькое. Начал волочиться за женщинами. Связался с молоденькой медсестрой, которая потом стала его второй женой. Реджи тогда звали Региной Кордони. Она тяжело все переживала и подала на развод. Все повернулось против нее. Доктор Кордони заортачился, и она стала разваливаться на куски. Он просто мучил ее. Она чувствовала себя публично униженной. «Всех ее друзей, жен врачей, и в загородных клубах, их как ветром сдуло. Она даже пыталась покончить жизнь самоубийством. Все можно найти в бракоразводных колонках газет у нас в конторе». Кордони нанял кучу юристов, они нажали в нужном месте и ее засадили в психушку. Потом он ее обобрал. «Дети?» «Двое. Мальчик и девочка». Тогда они были подростками, и, разумеется, их отдали отцу. Он предоставил им свободу и достаточно денег, чтобы получать от нее удовольствие, и они отвернулись от матери. С помощью юристов он держал ее в дурдоме два года. К тому времени дело было сделано. Он заполучил дом, детей, новую жену, все. Шарпинский явно чувствовал себя неловко, рассказывая Фолтригу трагическую историю своей приятельницы. Но большую ее часть и так все знали. «Как она стала адвокатом?» Это было трудно. Суд запретил ей видеться с детьми. Она жила с матерью, которая, как мне кажется, и спасла ее. И я не уверен, но до меня дошло, что мать заложила дом, чтобы заплатить за усиленное лечение. Понадобились годы, чтобы Реджи полностью пришла в себя. И все же она справилась. Дети выросли и уехали из Мемфиса. Парень попал в тюрьму за торговлю наркотиками. Дочь живет в Калифорнии. Она хорошо училась. Иногда просто отлично, твердо решила доказать самой себе, что сможет стать юристом. Но ей приходилось бороться с приступами депрессии. Она прошла через алкоголь, таблетки и бросила учебу, Потом вернулась полностью в норме и окончила блестяще. Как водится, Финк и Бокс с энтузиазмом записывали рассказ в блокноты, стараясь не пропустить ни единого слова, чтобы потом Фолтриг не мог к ним придраться. Орд тоже слушал, но его больше волновала кипа непросмотренных документов на столе. С каждой минутой вторжение Фолтрига и его подчиненных раздражало его все больше и больше. Он был таким же занятым человеком, как и Фолтриг, да и пост занимал не ниже. «Что она за адвокат?» — спросил Фолтрик. «Чертовски зловредная», — подумал Мактион. «Дьявольски умная», — подумал Труман. «Отлично знакома с электроникой», — подумали они оба. «Она много работает, но не слишком много зарабатывает. Хотя я не думаю, что деньги играют для Реджи большую роль». «Откуда, прости господи, она выкопала такое имя?» Реджи! поднял брови озадаченный фолтриг. Возможно, это производная тригина, решил про себя Орд. Шарпинский начал было говорить, но потом замолчал. Понадобятся часы, чтобы рассказать все, что я о ней знаю, и, честно говоря, мне бы этого не хотелось. Это так важно. Весьма вероятно, огрызнулся бокс. Шарпинский посмотрел на него, потом перевел взгляд на фолтрикга. Начав учиться в юридическом колледже, она постаралась стереть большую часть своего прошлого, особенно наиболее тяжелые годы. Она взяла свою девичью фамилию Лав. Полагаю, вред же она переделала Регину, но я никогда об этом не спрашивал. Разумеется, она сделала это законным образом, через суд, и теперь от старой Регины Кордоне не осталось и следа, по крайней мере, на бумаге. Она ничего не рассказывала о себе, но все равно они много болтали, Правда, ей было на это наплевать. Она все еще не пьет?» Фолтригу нужна была грязь, и это вывело Шарпинский из себя, ведь Мактьюну труману она показалась абсолютно трезвой. «Вам придется спросить ее, мистер Фолтриг». «Как часто вы с ней встречаетесь?» «Раз, от силы два раза в месяц, иногда разговариваем по телефону». «Сколько ей лет?» — с подозрением поинтересовался фолтриг как будто он допускал, что Шарпинские и Реджи затеяли небольшую интрижку. «И об этом лучше спросить ее. Немного за пятьдесят, так я думаю». «Почему бы вам не позвонить ей прямо сейчас? Спросить, как дела? Просто по-дружески, понимаете? Интересно, упомянет ли она Марка Свея?» Шарпинский одарил Фолтрига взглядом, от которого бы скисло молоко. Затем он посмотрел на своего начальника Орда, как бы говоря, ну «Вы видели когда-нибудь такого урода?» Уорд закатил глаза кверху и принялся перебирать бумаги. «Потому что она далеко не дура, мистер Фолтриг. Наоборот, она весьма умна и сразу поймет, что к чему». «Может, вы и правы». «Вне сомнения». «Мне бы хотелось, если возможно, чтобы вы пошли с нами к ней в контору». Шарпинский взглянул на Орда, ожидая указаний. Орд был весь в бумагах. «Я не могу. Очень занят. Что-нибудь еще?» «Нет, вы свободны», — неожиданно вмешался Орд. «Спасибо, Дэвид». Шарпинский вышел. «Мне бы хотелось, чтобы он пошел с нами», — обратился Фолдрик к Орду. «Он же сказал, что занят, трой. Мои ребята должны работать», — ответил лорд глядя на бокса и финка. Постучав, вошла секретарша. Она принесла факс на двух страницах для Фолтрига, который начал читать его вместе с боксом. «Из моего офиса», — пояснил он Орду, — «как будто он один имел возможность пользоваться такими техническими достижениями». Они продолжали читать, и, наконец, Фолтрик спросил, что-нибудь слышали об Уиллисе Апчерче? «Да, крупный адвокат из Чикаго, работает в основном на мафию. Что он натворил?» «Тут сказано, что он только что провел пресс-конференцию в Новом Орлеане, где было полно представителей прессы» заявил, что он теперь представляет Мальдану, что дело должно быть отложено, что его клиент невиновен и так далее и тому подобное. Похоже на Уиллиса Абчорча. Трудно поверить, что вы о нем ничего не знаете. Он никогда не бывал в Новом Орлеане, — важно заметил Фолтрик, как будто помнил каждого юриста, рискнувшего ступить на его территорию. Теперь ваше дело превратится в кошмар. Вот и чудесно, просто чудесно.